50 Рядом с калиткой кладбища в Майсе Фелине растет старый Тис. Могильные плиты вблизи его извилистых корней давно покосились. По обе стороны от аллеи тянутся ряды надгробий. На одних надписи вырезаны классическим шрифтом, на других готическим, и все они покрыты лишайником. Надгробия сделаны из камня мягкой породы. Поэтому на тех, что обращены к западу, откуда обычно дуют ветры, буквы почти стерлись. Скоро уже никто не сможет прочесть имена умерших. А сами надгробия рассыплются и смешаются с землей. Более новые памятники высечены из камня твердой породы. Твердостью они могли бы поспорить с камнями фараонов. Поверхности их отшлифованы машинным способом. Цветы на них кладут пластмассовые, земля вокруг присыпана не гравием, а крошками битого зеленого стекла. Самое новое надгробие сделано из глыбы блестящего черного гранита. На одной его половине выгравирована надпись, вторая оставлена пустой. Время от времени турист, случайно забредший молельню, видит, как на краю каменной плиты сидит старый фермер-горец в вельветовых штанах и гетрах. Он смотрит на собственное отражение, над головой у него проносятся облака. После несчастного случая унесшего жизнь брата Бенджамин сделался таким потерянным и беспомощным, что едва мог застегнуть пуговицу на рубашке. Чтобы он не расстраивался еще больше, ему запретили приближаться к кладбищу. Когда Кевин вместе с женой и малышом переехали в видение, старик смотрел сквозь них, будто не узнавая. В мае прошлого года Эйлин тихонько распустила слух, что дядя уже слегка поехал умом, и ему самое место в доме престарелых. Он наблюдал, как она распродает старую мебель, предмет за предметом. Она продала пианино, чтобы купить стиральную машину. Продала старую кровать с балдахином, чтобы заменить ее на новый спальный гарнитур. Перекрасила кухню в желтый цвет, поснимала и убрала на чердак все семейные фотографии, а на их место повесила картинку с принцессой Анной верхом на конкурной лошади. Почти все постельное белье, оставшееся от мэри, отправилось на барахолку. Пропали стафардширские спанели, потом напольные часы. Старая чугунная кухонная плита валялась и ржавела во дворе среди зарослей щевеля и крапивы. Однажды в августе Бенджамин вышел из дома погулять, с наступлением темноты не вернулся, и Кевин снарядил поиски. Ночь была темная. Нашли его на следующее утро. Он сидел на могиле и спокойно ковырял в зубах травинкой. С тех пор Майсифилин стал для Бенджамина вторым домом, вернее сказать, единственным. Кажется, он был вполне счастлив, когда ему удавалось проводить на кладбище хотя бы по часу в день. Иногда Нэнси Бикертон посылала за ним машину, чтобы позвать к себе на чаепитие. Тео сменил южноафриканский паспорт на британский, продал свой лук и уехал в Индию, где надеется походить по горным тропам в Гималаях. Со скалой дело так и не сдвинулось с точки, и Мэг по-прежнему живет там в одиночестве. Рози Файфилд тоже продолжает жить в своем домике. Ее скрючил артрит, и потому в комнатах у нее беспорядок и грязь. Но когда местный санитарный инспектор предложил ей перебраться в приют, она огрызнулась. «Вам придется за ноги меня волочить». На 82-й день рождения сын подарил ей армейский бинокль. И по выходным дням ей нравится наблюдать за дельтапланеристами, стартующими с вершины шишки Бикертона. Она называет их вертолетчиками. Рози видит множество крошечных человечков, оснащенных яркими крыльями. Они разбегаются, воспаряют в воздух, летят, а потом опускаются, кружась, как крылатки ясеня. В этом году оно стало свидетельницей катастрофы со смертельным исходом.